Глава 62. вторая. Лея. Аксель больше ничего не сказал, лишь медленно и задумчиво кивнул, после чего завел машину. Я молчала, когда мы оставляли улицы позади себя и выезжали из города. Вскоре мы уже катили по дороге, окруженной лесом. Он улыбнулся, бросив на меня взгляд, когда мы двигались по прямой, и это успокоило меня. Я начала расслабляться, так как была измотана после нервного дня и незавершенного разговора, который, казалось, повис между нами. Я подумывала немного поспать, но эта мысль мигом исчезла, стоило мне увидеть, что мы сворачиваем направо на узкую грунтовку. «Куда мы направляемся?» — нахмурилась я. «Разве ты не жаждешь приключений?» Его озорной взгляд напомнил мне обычного акселя, того, кем я его попросила быть, и у меня внутри потеплело от этого ощущения родства. Он остановился перед пустынным пляжем. «Что мы здесь делаем?» Ответа не последовало. Он выбрался из пикапа, подошел к заднему борту и расстегнул брезент, в котором хранил доски для серфинга. «Надеюсь, ты шутишь?» — пробормотала я. — Тебе не хочется? Давай, вылезай из машины. — Не в этом дело. У меня даже купальника нет. И даже нижнего белья. Этот идиот улыбнулся, заметив, что я покраснела. Я поджала губы. — Я не увижу ничего, что не было бы мне и так хорошо знакомо, милая. Я закатила глаза, а он пошел в сторону берега. Я долго стояла, глядя, как он идет под поздним послеобеденным солнцем, и думала, не лучше ли встретиться с неизвестным Акселем, чем с тем, который постоянно загонял меня в угол, словно хотел пробудить мою самую импульсивную сторону, ту, которую я пыталась покорить. Я мысленно выругалась, но потом позволила себе увлечься желанием и завистью, которые я почувствовала, увидев его в воде. Я стянула платье через голову и поблагодарила себя за то, что надела темное нижнее белье. Затем схватила одну из двух оставшихся досок и направилась к пляжу, любуясь оранжеватым небом. «Ты опоздала!» — пожурил он меня, когда я его догнала. «Прости, просто перечисляла все дурацкие причины, почему я подыгрываю тебе. Обожаю, когда ты злишься!» Он погрузился в воду, а за ним и я. Первые три хорошие волны мне не покорились. Но с четвертой попытки я встала на доску, наклонилась вперед, плавно скользила, а море и его запах окутывали меня. И это было превосходно. Превосходно. Эти моменты наполненности, которые наступают, когда меньше всего ожидаешь, и потрясают тебя как бы напоминая, что да, вообще-то они возможны и заряжают тебя энергией. Когда после стольких падений я заметила, что, начинаю чувствовать боль и усталость, мы вышли из воды и сели на берег, чтобы немного обсохнуть. Солнце почти скрылось. Красновато-оранжевые лучи усеивали начинавшее темнеть небо, и пролетавшие над головой птицы казались отсюда крохотными тенями, над шуршащей поверхностью моря. «Как бы ты это нарисовал?» спросила я, не задумываясь. «Небо?» Аксель нахмурился. «Не знаю». «Что-то должно было прийти тебе в голову?» настаивала я. Он вздохнул и расслабил плечи. «Руками?» «Чего?» рассмеялась я. «Ага», он улыбнулся. «Ладонями». «Я брал бы краску пальцами, а потом разводил их вот так», — пояснил он, растопырив их наподобие когтей. «Я представила себе лучи такими, нарисованными одним мазком его мягких подушечек пальцев, — и вздрогнула. «Нам пора бы уже идти». «Да, пойдем», — сказал он, вставая. По дороге назад мы не разговаривали, но и неловкости не чувствовалось. У меня было ощущение, что мы собрали воедино части, которые долгое время были разрозненными, и, возможно, пазл был не идеальным, и они все еще находились не совсем на своих местах. Но на тот момент меня это устраивало, потому что глядя на него за рулем и тихо подпевая песни, игравшие по радио, я поняла что снова нуждаюсь в нем в своей жизни. Больше не было варианта уйти от него. Да и никогда не было. По крайней мере, пока он не заставил меня это сделать. Аксель был как тот клубничный леденец, который я не пробовала годами, но который, стоило мне это сделать, снова стал вкусом моей повседневности. Сильнейшее привыкание. По прибытии в Брисбен он подвез меня к дому. Я увидела Лэндона, который сидел на ступеньке у входа. Не успел Аксель поставить машину на ручник, как я открыла дверь и вышла из машины. «Что ты здесь делаешь?» Я подумал, что мы могли бы встретиться сегодня вечером. «Конечно. Я не знала, во сколько мы закончим. Я заметила, как Лэндон уставился на мои спутанные волосы и песок с пляжа. Мне захотелось смыть чувство вины, сжавшее горло, потому что я не люблю ощущать себя так, когда все вокруг так напряжено, так некомфортно. Мы немного задержались. Все прошло хорошо. Он поцеловал меня в щеку. Я кивнула, но замолчала, увидев, как Аксель вышел из машины, чтобы поздороваться. Он невозмутимо пожал Лэндону руку. Это его маска, которая в равной степени была мне ненавистна и интриговала меня. Лэндон спросил, не хочет ли он пойти выпить, и Аксель отказался, сказав, что ему предстоит долгая дорога. На прощание он поцеловал меня в щеку. «Почему ты это сделал?» — спросил я. «Что?» — Лэндон шагнул в дверной проем, когда я открывала дверь. «Ты знаешь, это...» Предложил ему остаться. «В этом есть что-то плохое?» «Нет, но...» «Ты же сказала, что не держишь на него зла». Я вздохнула, дойдя до спальни и сев на кровать. Стала рассеянно теребить нитку, свисавшую с подола платья. А Лэндон задумчиво наблюдал за мной. И впервые с тех пор, как мы встретились, Между нами возникло одно из тех неуклюжих молчаний, из которых трудно выбраться. Я перевела дыхание, подняв голову. «Это неловко», — прошептала я. Лэндон потер подбородок, напрягшись. «Ну, это не должно быть так ли?» «Я знаю, но это так». «И что это значит?» Ничего. «Это ничего не значит».